А времени-то и не осталось. Совсем. возня на лестничной клетке, какой-то конверт в щели под дверью, в конверте билеты, короткая инструкция. Аэропорт прибытия, место на парковке, номер машины, ключи под задним ковриком, быть на месте в 17.10. А дальше? А дальше по картинкам и таймеру до шага и секунды. Подворотня. В тупичке микроавтобус с надписями и рисунками на бортах. Нарисованы воздушные шарики, флажки и фейерверки. И реклама. Мы сделаем из вашей жизни сплошной праздник. Подойти и открыть заднюю дверцу. Внутри какая-то тряпка, за тряпкой шевеление голос. Одежда там. Надевай. Одежда? Вот эти цветные тряпки и парик? Но все продумано. Распечатанный на цветном принтере листок, на нем фигура человека, а рядом нарисована одежда. Та самая. Быстрее влезть в огромные клоунские штаны с безумно яркой полоской, напялить такую же курточку в жуткий горошек, на голову желтый гигантский парик с лохмами во все стороны, красный нос на пол лица, бутафорский подбородок, огромные перчатки с поролоновыми накладками, а внутри перчатки — пистолет, который хрен заметишь. Вот, значит, как они туда попадут. Из-за занавески вышли еще две фигуры, такие же невозможно смешные клоуны — В париках и масках, так что не узнать. Зеленые и красные фишки. Верещать умеешь? Чего? Смешно говорить умеешь? ну попробую. Здрасте, гости дорогие, ха-ха-ха, ну. Здравствуйте, гости. Не то, как клоун на арене. Ори и голос меняй, давай. Ладно, пойдет. Только еще подпрыгивай руками маши. Я что вам клоун? Клоуны есть, давай, не то и поролоновые ладони развернули в его сторону, уставив указательные пальцы в лицо. Потому что так было прописано в сценарии красной фишки. «Здрасте, гости!» «Прыгай!» И попрыгать и ручками смешно помахать. «Молодец! Умеешь, когда надо!» Фургон тронулся с места. Кто-то его вел, кто-то, кто не видел людей, которых вез, потому что зеркала заднего вида до поездки были повернуты внутрь как было на картинке и клоуны своего водителя не видели что делать знаешь еще б не знать когда раз в сто бегал желтой фишкой по экрану только не знал что придется надевать такой шутовской наряд а рядом еще фишки скакали дурдом но прекрасно организованный дурдом таймер опережение на три минуты заранее известная стихийная стоянка где можно выработать лишнее время Во двор ресторана въехал грузовичок с овощами и фруктами. Два перемазанных грузчика, громко матерясь, потащили из кузова ящики с луком и картошкой. «Куда тащить-то?» — сунули в нос охраннику какие-то накладные. «Ну ты давай, это то тяжело маму твою держать в руках. На! Нам ехать надо, блин, ждут там ее!» Охранник посмотрел бумаги и пропустил грузчиков с ящиками в помещение. Те зашли и крикнули. «Эй ты, а куда стоит на?» Охранник шагнул внутрью, упал, потому что получил по затылку дубинкой. Грузчики закрыли дверь на засов. Быстро стащили рабочие комбинезоны и остались в ослепительно-белых фраках и лаковых штиблетах. Как на фото тех, прежних именин. И еще они протерли лица спиртовыми салфетками, выбросили из ящиков полугнилые овощи и достали подносы с блестящими серебряными крышками. Их тоже протерли и отправились на кухню. Фургон притормозил у входа. Готовы. Ну, тогда пошли. Клоуны выбрались наружу и потащили за собой огромные, перехваченные цветными лентами коробки. И стали разбрасывать петарды, которые громко и весело взрывались, и стрелять из хлопушек, засыпая все вокруг блестящими лентами серпантином. «А вот идем, праздник несем, подарки раздаем!» «Смотри, блин, клоуны!» – услышали и заметили гости ряженых артистов, несущих праздник. «Ну вообще, блин, круто! Как в детстве на елке! Это кто их?» Клоуны шли, смешно переставляя гигантские поролоновые башмаки, нелепо размахивая руками. В зале появились официанты с горячим. С полупоклоном они проследовали к столу, держа в левых руках серебряные подносы. Почтительно встали позади гостей ослепительно белые аристократичные в лайковых перчатках, как в фильмах про итальянскую мафию. Клоуны ввалились в зал, и все от феерии цветов, хлопушек и костюмов заулыбались, а кто-то даже захлопал в ладоши. «А вот и мы! Это Бим, а это Бом! Мы вам песенку споем! Вдвоем!» «А подарки!» — восторженно крикнул именинник. «Все подарки раздадим, а потом еще дадим! Правда, Бим?» Конечно, бомб. без подарков не уйдем. Официанты, на которых никто уже не обращал внимания, наклонились и тихо сняли с подноса в крышки. Супчика там не оказалось, и котлеток тоже. На серебре в салфетках лежали скорострельные пистолеты-пулеметы. Официанты подхватили их и сунули указательные пальцы в пусковые скобы. А клоуны, хлопая поролоновыми ладошами, подняли руки, уставив указательный пальцы в гостей. «Поздравляем!» — крикнул один клоун. И тут что-то ахнуло, как петарда, и из его руки выскочили искры, как из петарды, и кусочки поролона. Никто ничего не понял. Гости, все еще предвкушая праздник, радостно улыбались и хлопали в ладошки. Но два гостя чего то ткнулись головами в тарелки. Тоже, наверное, решили пошутить. Но тут посыпались новые искры. Официанты, отступив на шаг, стали всаживать пули в бритые затылки короткими очередями. А один из клоунов, повернувшись спиной, контролировал залы входы, поля во все, что шевелится. Бах, бах, бах. Каждый стрелял в заранее отведенные ему цели, как на той картинке. Каждый имел свой сектор обстрела и своей жертвы, у которых не было шансов. Или... Потому что третий клоун в полосатых штанах и курточке в ярких горошек замешкался. Или промахнулся, или пропустил жертву. А может, у него заклинило оружие, потому что один гость, пригнувшись, успел выдернуть из-под мышки оружие. Не спешить, не спешить, дать ему возможность выстрелить, причем так, чтобы он не попал. А для этого выстрелить пару раз, целясь в бутылки тарелки на столе, чтобы они разлетались мелкими осколками, пугая и его с прицела. «Бах, бах!» Гость успел сделать три выстрела, но не прицельных, так как его осыпали осколки разбитых бутылок и фужеров и брызнули в лицо капли шампанского. «Теперь можно». Пуля ударила его в лоб. Это была красивая смерть, он в брызгах шампанского. Праздник удался, да еще как. Об этом празднике будет говорить весь город, а может и регион. Мгновенная тишина. Все, уходим. Официанты повернулись и спокойным шагом отправились на кухню. Туда, откуда пришли. А клоуны? Черт, меня, кажется, зацепило. Один из клоунов прижал смешную поролоновую ладошку к боку. Ладонь окрасилась красным. Вряд ли это краска. Идти можешь? Да, вполне. Клоуны быстро направились к выходу. И здесь одного из них разморило. Он качнулся, сделал несколько шагов в сторону и завалился в цветник, огороженный высоким бордюром. Его подельники переглянулись, прислушиваясь. Один даже приложил ладонь к уху. Потом быстро и неизвестно кому кивнули и вскинули, вытянули вперед поролоновые ладони. Бах, бах! Раздались два выстрела. И второй клоун резко откинув голову, завалился навзничь на асфальт, сминая поролон и смешно вскинув вверх свои гигантские бутафорские разноцветные ботинки. Со стороны служебного входа выскочили официанты но тут же один из них упал, схватившись рукой за шею, а другой нырнул за угол. Ну же, что дальше? Какой будет следующий ход? Возле головы клоуна в полосатых штанах раскололся, брызнув осколками бордюр. И еще раз. Значит, верно, есть снайпер, который должен страховать и чистить. Только что он теперь сделает, когда раненый клоун укрылся на клумбе, как в окопе, прикрывшись бетонным бордюром? Легко его оттуда не выковырнуть. «Ну, ваш ход, господа, или вы оставите все как есть? Вряд ли». Из переулка вывернула полицейская машина, противно заверещала сирена, замелькали синенькие огоньки. «Черт, а эти-то откуда?» Машина тормознула, с водительской стороны, прикрывшись бортом, выскочил полицейский с автоматом. Крикнул "Бросай оружие, стреляю на поражение». И тут же распушил очередь в сторону клумбы, так что пули зацокали по бордюру. В сторону клумбы, а почему не служебного входа, откуда раздался выстрел официанта? И почему без предупредительного выстрела? Ах, даже так? Тогда придется, тогда пора вступать в дело. Ну не зря же он тут в припаркованном фургоне газовой службы парится. Поймать перекрестие оптики полицейского, который такой же ряженый, как клоуны и официанты. Вот его башка во весь объектив, палит из автомата, приближаясь к раненому клоуну. Где он там? Перекинуть винтовку? «Вот он, торчит башкой из-за бордюра, сверху его хорошо видно. Жиев!» Пальнул наугад в сторону полицейского, высунув только руку. «Не для того, чтобы убить, а чтобы осадить». «Ну так сдуру можно и попасть!» Полицейский метнулся в сторону, не переставая стрелять короткими очередями, прижимая противника к земле. «Молодец, хорошо работает, профессионально». Клоун выстрелил еще раз, уже более прицельно, на мгновение высунувшись из-за укрытия. «Опасная, ненужная дуэль, в которой может кто-то и пульку схлопотать. Не тот, кто должен». «Извини, Михаил Сергеевич, тут расклад не в твою пользу. Слишком ты опытен и очень хорошо умеешь воевать. А это в данной ситуации минус. Только что был плюс, а теперь минус. Жирный. А ну как пристрелишь ненароком полицейского и тем цепочку прервешь? Да и знаешь ты немало, так что если не сейчас, так позже. Исход один» поймать перекрестие прицела макушку клоуна, задержать дыхание и плавно вжать в скобу спусковой крючок. Тихий выстрел, звон выскочившей гильзы и... Клоун в полосатых штанах ткнулся носом в землю. Не стал Михаил Сергеевич. Умер брат, он же Богдан Румер, он же Смит, он же смешной мышонок Микки Маус, он же полосатый клоун и гражданин Степанов. Пол макушки ему пули разнесло и хочется надеяться пол лица. Не повезло ему. Или, напротив, повезло, потому что пожил, до да не на, нархо, на свободе, даже в Латинскую Америку скатал, а главное, обеспечил своей семье счастливое будущее. Пусть даже ценой своей жизни. Спасибо тебе, Михаил Сергеевич. А теперь быстро в один клик развернуть винтовку и убрать второго официанта, который лишний, который под ногами путаться будет. Полицейский на мгновение замер, не сообразив еще, что случилось, но поняв, что клоун мертв, потому что никто из укрытий не стреляет кто попал, он или официант. Впрочем, это уже не важно. Но если официант только ранен... В три прыжка полицейский приблизился к служебному входу и увидел. Увидел раскинувшегося в крови официанта и дальше уже не разбирался, не окликнул его, не пошевелил, не попытался понять, жив он или мертв. Поднял оружие, полоснул короткой очереди поперек спины. Все. Молодец. Хорошо, качественно действует. Трех минут не прошло после его приезда. Но, правда, не он один с этим делом справился, кое-кто ему помог. Теперь полицейский прыгнет в машину и под шумок сирены с мигалкой укатит. Вряд ли далеко. Наверняка здесь поблизости его ждет другая машина, куда он пересядет, избавившись от формы, и дальше поедет, как вполне добропорядочный гражданин, не нарушая ПДД и скоростной режим. Да, подбежал. Завалить винтовку, поймать. Выстрел. И еще два для верности, потому что движущаяся мишень. Полицейский споткнулся, схватился за простреленную ногу и выронил оружие, так как пуля раздробила и кисть руки. Теперь быстрее. Бросить винтовку, свалиться с импровизированных козел против отдушной амбразуры, выскочить на улицу и мелькая спецодеждой врача и марлевой повязкой, зеваки от маскарад поймут и правильно оценят, подбежать к раненым, опуститься на колени, как в фильмах, пощупать пульс на шее, покачать головой, Озабоченно нахмуриться, раскрыть фельдшерский чемоданчик и вколоть наркотик, чтобы клиент не рыпался. И пока тот еще окончательно не обмяк, обхватить его за талию, закинуть руку за шею и потащить к ближайшей машине с красным на дверце крестом. Скорее, скорее надо спешить спасать раненого, которого немедленно и секунды нужно отправить на операционный стол, вести наркоз и резать, извлекать, переливать и шить, не давая ему уйти» потому что такова благородная профессия врача, и мы не позволим смерти, которая склонилась над изголовьем, забрать его». Все обступившие машину зеваки волной разошлись в стороны, так как прониклись и поверили доктору. Все произошло очень быстро, никто ничего не понял и не запомнил. Но даже если запомнил, даже если марку, цвет и номер машины, что с того? Машина будет брошена через десять кварталов, и ничего, кроме подтеков крови, в ней не найти. Все, поехали. Дело сделано, вечеринка удалась. Наконец-то. Поговорим? Хотя, похоже, разговор не получится. Неразговорчивый собеседник попался. Бука. И кто такой? Откуда взялся? Разговор-то на русском идет, без акцента. И по виду свой он в доску. Гробовую. Что хорошо. Но и плохо. Западные ребята на раз-два лапки поднимают, их даже в армию учат. Коля в руки врага попал, тут же должен противнику все, что знаешь, рассказать, чтобы жизнь свою драгоценную спасти. А наши, коли упрутся, слова из них не вытянешь, потому что по понятиям. Прохожий я мимо шел. И точно, прохожий не соврал. Хотя не мимо, а сам сюда пришел и всех привел. Кривится, потому что улыбаться не может, дырки в нем, которые к радости не располагают. Но глазки не закатывает, разговаривает, пока действие обезболивающего не прошло. Коль прохожий чего мим не прошел. Любопытный я. Посмотреть хотел, поспрашивать, чего пальба такая случилась, как на фронте. На фронте? А ты на фронте-то был пешеход или только в кино смотрел? Случалось. Тебе, как видно, тоже. Это важно, попытаться найти с пленным общий язык, найти точки соприкосновения, расположить к себе. Тогда можно и без крайних мер обойтись. Хлопотное это дело, крайние меры. И грязное. Что-то не похож ты на фронтовика. На трепача больше. Это почему? Я своего брата вояку окопнул за верстучую по запаху кирзы. А ты чужой. Не вписываешься ты в портупею, как так коров в седло. Рассмеяться шутки. Глянуть ободряюще. Ну, давай, давай, оттаивай. Ты же не знаешь, кто стрелял. Точно не я. Я первую помощь оказывал. Бинтиком ранки перевязал обезболивающий вколо забот проявил я без портупея я на фронте по другому ведомству чисился значит или снабженец или чекист ну пусть буду снабженец ты мне дружил кивнул на перебитую руку не дурак совсем не дурак а если не дурак можно попробовать договориться с дураками сложнее они проекции строить не умеют и выводы делать замолчат и хрен с места сдвинешь а тут есть шанс Может, я, а может быть, не я. Какое то теперь имеет значение? Кивнул. Спросил спокойно, без нажимы, и дрожи в голосе. Кончать меня будешь? С чего ты взял? Рож не прячешь. Прав ты, я офицер боевой с самой земли, не раз по чужим тылам лазил. Так что не надо мне тут горбат влепить. Раз личик не прячь, значит, ты уверен, что я никому тебя не опишу. Иначе прикроился, так? Точно, умен и даже слишком. Тут хитрые подходы не сработают. И у меня стрелял?» «Вижу ты. Хорошо стреляешь, хоть и без портупеи. Я так сразу и понял, слишком быстро и вовремя ты возник со своим медицинским чемоданчиком. Прямо как фея из сказки. Только я ни фенью в волшебные сказки не верю. Только если в сказке есть страшные колдуны и вурдалаки». Застонал. «Обезболивающего больше не дашь?» «Нет, только после разговора. А то мало ли чего ты наплетёшь под дозой». «А выпить? Есть что-нибудь выпить?» Кончать кончай, а не издевайся. Приговоренному последнее желание положено. Водка или спирт имеется, Не жмись, давай. В боевых всегда есть чем глотку смочить для согрева, и чтобы языки развязывать. Может, и у меня развяжется. Надержи. Запрокинул голову, хлебнул с горла тремя жадными глотками, аж задохнулся, и глазки заслезились. Или это от боли? Допустим, я скажу, что взамен предложишь. Жизнь. Врешь. Так разговор у нас не получится. Живым ты меня не выпустишь, факт. Только если через вербовку. Не желаешь? Я нынче не при делах, так что мне все одно кому служить. Хоть им, хоть тебе, хоть черту с рогами. Много не запрошу. Да, может и верно? Служак он отменный, через него можно, но нет, нельзя. Видел он меня и запомнил. У разведчиков память цепка, это тебе не прохожий на улице. Пойди детально уже физиономию разобрал, чтобы на фотороботе обратно собрать. Да и не будет у него новых дел, потому как он это завалил. Спишут его, ну или в лучшем случае контакты оборвут. Не проходит вербовка, отработанный материал, шлак. А шлак в отвал идет. Добро. Согласишься сотрудничать, подпишем контракт. Через информацию? А как иначе? Расскажешь все, что знаешь, я сравню с тем, что знаю сам, а иначе тебе веры нет. Тут либо кровью вязать, либо жареными фактиками. По рукам? «Рук ты мне в хлам разнес, так что давай без рукопожатий, соцпакет будет?» «Обязательно. Похороны за казенный счет, в ближайшей лесополосе». Усмехнулся невесело. «Ладно, банкуй, один хрен придется все тебе рассказать, только через кишки на шомпол. Ни к чему мне герой изображать, нет позади меня ни Родина матери, ни Сталины, ни даже Москвы, чтобы на амбразуру грудью кинулся. «А кто есть?» «Кто-то есть, коли я здесь, а вот кто, не скажу». От чего так? Я сам не знаю. Адресок мне скинули, я написал. Кто скинул? Кто скинул, того уж нет. Я очеркнул, мне ответили. По скайпу поговорили, культурненько анкетку попросили заполнить, как в отделе кадров. А дальше на полосу препятствия бросили где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке, так? Откуда знаешь? Знаю, поэтому рекомендую говорить только правду, как на Библии. Точно, Африка. Бегал, стрелял, взрывал. То еще с тобой был? порося он нуф-нуф и наф-наф. -нуф Я серьезно. Маски на нас были. Я ниф-нифом былся. Вот таким пятачком. Короче, звероферм, парнокопытных и в инструкторах волк зубами щелк. Сходится. Пока все сходится. Дальше. Дальше больше. Дельца одно поручили. Не здесь, в Азии. Человечек пугнуть. До смерти. Я пугнул, как просили. Билет туда, билет обратно. Четыре часа на месте и всех делов попросил. Не знаю, но причитающиеся денежки получил доцентом. Без кидалого. После еще работенку подбрасывали. Один работал. Один. А командиры, наблюдатели, помощники? Может и были, но я их не видел. Наверное, кто-то присматривал, как я теперь. Но контактов никаких. Уж на что я в теме, но не было такого раньше, чтобы лично на месте не побывать. Не осмотреться, не принюхаться. А здесь? Не поверил бы, как бы самому не пришлось. И тут сходится. Все сходится. Сюда направил кто? Хрен в пальто. Ну или не в пальто. Мейл пришел. Потом ноут подогнали с программы, адресок в берлоге скинули. Полмесяц в той норе сидел, смотрел, как по экрану на перегонки цветные фишки бегают. И сам бегал. Крепко у них дел поставлено. Не потеешь на местности, грязь с сапогами не месишь. Сиди и смотри веселые картинки, запоминай. Там каждый поворот, каждая ступенька, ей-богу, у них даже темп шагов просчитан. Я тут кабак лучше заведующего и даже уборщицы изучил, как будто сам полы в раскорячку драил. Я про любую дверь, про кухню, про сортиры, про картины на стенах, в деталях рассказать могу. Врёшь ты всё. Как хотел соврать, придумал бы чего попроще. А такое, такое даже в пьяном виде не приснится. Хотя понимаю, сам бы в глаза плюнул тому, кто такую башню рассказал. «Команду ты собрал?» «Частично я своих бойцов-официантов подтянул, остальные, которые клоуны, это не мои. Я их даже в лицо не видел, только носы и уши. Твои задачи? Осматривать, страховать, подменять, подчищать. И своих?» «И моих, как в боевых условиях, тут без вариантов. Это моя работа». «Что дальше?» «Дальше? Дальше ты, как черт из табакерки, и всю ковырком. Хорошо, ты тут все сладил». Почему я? Больше некому. Последний живой всегда и есть самый хитрый и главный. В остатке только ты, остальные уже на небесах. Вот и выходит. Верно мыслит. Опасно. Адреса, мейл и пароли. Пиши! Вспоминает, диктует почти без запинки. Ничего не просит, хотя надеется. Все надеются до последней секунды. Слушать, улыбаться, переспрашивать, детали обсуждать, чтобы поверил, расслабился и принял неожиданную, мгновенную, милосердную смерть. Лучше, когда люди умирают счастливыми, и спокойнее, и жертвы и палачу. Но почему-то кажется, что ему счастливая смерть ни к чему, потому как он с ней на коротке знаком. Не нужен ему обман. Какого хрена тебя сюда занесло? Нас всех одним хреном. Были службы, звездочки, выслуга, да в раз ничего не стало. А чего так? Генерал одному из арбатского военного округа про службу нашу объяснил. Доходчиво. Ну и получил, на что нарывался. По самой погоны. А дальше, как у всех. Никола ни двора, ни работы. На руках волчий билет, дочки-близняшки, жена библиотекаша с минималкой, на которую два раза в магазин сходить. Вот и пришлось. Не жалуется, просто рассказывает, потому что такое сплошь и рядом. Никого такими историями не удивишь и не разжалобишь. Ну что, работаем? Не про работу вопрос, про жизнь. А если нет? Если нет, кивнул понятливо, тогда просьба. Я письмо домой напишу и деньги скажу, куда заховал, перешлешь. Деньги? Хрен с ними. Ты ведь, скорее всего, прикарманишь, но письмо передай, обещаешь? Передам. Глядит, хочет верить, хотя не верит. Пиши. Мне долг левой рукой. Ну да, правый у него в куски. Я подожду. Пишет, морщится, испарен на лице. Кончился наркоз, боль пришла. Но пишет, старается. В последнем письме в нем все. И прости, и прощай. На, забирай. Адрес в конце. Хорошо, перешлю. И деньги тоже. Мне чужого не нужно. Спасибо, коль не шутишь. И даже если шутишь, спасибо. Тогда еще просьба. Какая? Можно я сам, как самурай. Всегда хотел понять этих япошек, которые себя по-живому режут. Может, в этом какой-то кайф есть. Теперь вот узнаю. Не бойся, не пырну. Куда мне против тебя без рук, без ног? Ну, что? А может, и так. Если так, то любая экспертиза подтвердит, что он сам себя. Валяй. Вытащить, раскрыть, протянуть нож. Простой, перочинный, но с длинным заточенным лезвием. И отойти, отступить за спину на случай неожиданного броска. Ты процедуру этого дела случаем не знаешь? Нет. — Ладно, придется на импровизе. Рванул из штанов, закатал вверх рубаху, заголяя живот. Замер. Непростая ему смерть досталась в полном сознании понимания Ну да сам выбрал. — Еще хочу спросить напоследок. Ты чей в этой дерьмовой истории? Их или наш? — Что ему ответить? — Может, даже полуправду, потому как вряд ли он ее кому-нибудь расскажет. — Свой я. По одну сторону нитки мы... Тогда ладно, тогда не так обидно. Зажмурился, замер, сжал нож так, что побелело, задрожал рука и, преодолевая последний смертельный ужас, ткнул себя лезвием в живот изо всех сил, чтобы в последний момент не передумать, не отвести, не сдержать удар. Что-то хрустнуло, чмокнуло и на землю тонкими струйками брызнула кровь. Самурай вздрогнул, замычал, заскрипел зубами, выкатил глаза и, напрягаясь, повел лезвием в бок, распуская живот, как тряпку. Откинулся, прошептал, затихая. «Суки они и пошки! Наебаль меня! Ни хрена в этом! Нет!» И умер. На этом все и кончилось. Все, потому что и этот след, эта последняя надежда оборвалась, как гнилая нитка. И весь этот заказ, и харакири, и смерть Михаила Сергеевича, и официантов, у которых тоже наверняка были дети, вся эта стрельба и беготня были напрасны. Его опять обставили по всем статьям. Он опять лапал в темной комнате тень, убежавшей оттуда кошки. Нет, эту игру ему, походу, не выиграть. Здесь можно только проиграть в очередной безнадежный раз. Почему? Потому что противник сильнее, изощреннее, дальновиднее. И все козыри у него на руках, а карты крапленые. Игра закончена, господа. Прошу освободить место. Начнем сначала, с самого, что мы имеем и чего не имеем. Имеем информацию о преступной группе, которая промышляет убийствами, принимая на них заказы, как на товар. Да, именно так. Звонит клиент, ему, согласно прескуранту, предлагают услугу, он выбирает, оговариваются сроки и сумма заказа. Дурдом. Но дурдом с реальными трупами, в чем пришлось убедиться лично. Да и черт бы с ними, мало ли по свету бродит киллеров, готовых завалить за зеленой бумажки кого угодно, где угодно. Дело это не новое и востребованное. Но чтобы вот так, по законам рынка и маркетинга... Впрочем, и это не повод, но они сунулись на его территорию, в его регион. И не исключено, что еще сунутся, потому как заказчик до сих пор неизвестен. Теракт не состоялся, и если им выставили рекламацию... Дико звучит, но от них можно ожидать чего угодно, в том числе работы по гарантии, то есть повторной попытки отработать деньги клиента. Ведь когда по законам рынка, то гарантийное обслуживание должно быть включено. Например, если стиральную машинку купить, она не работает, и тогда... Бред? Конечно. Но только у них кругом бред и всегда результативный. И даже если исключить гарантийное обслуживание, то нельзя исключить новые заказы, раз кто-то из региона протоптал к ним тропинку. Сможет он заказы предотвратить? Не факт, пока его имеют с сухим счетом, как им хочется и в самых разных позах, что очень болезненно для самолюбия. Любой из проведенных им комбинаций раньше хватило бы, чтобы закрыть это дело раз и навсегда. А здесь, почему у него не получается вывести их на чистую воду? Ответ просто очевиден потому что никакие веками отработанные следственные методы и приемы здесь не работают, и все хваленые дедуктивные методы не в помощь. Любое преступление мотают через свидетели, вещдоки, экспертизы и прочую доказательную базу, потому что стерильных преступлений не бывает. Кто-то кого-то видел, что-то узнал или услышал, что-то преступник обронил на месте преступления и пошло-поехало. Там-то поехало, а здесь с места не стронулось. Хотя бы потому, что большинство преступлений происходит при следствии, как несчастные случаи, если клиент заказывает тихую утилизацию. И следствие даже не начинается, и все винят в преступлении не убийц, а злой рок, который не подсуден. Интересно знать, сколько они людюшек такой тихой сапой на тот свет спровадили. Но даже если утилизация громкая или даже демонстративная, то и тогда никаких зацепок нет. То есть гильзы, отпечатки, сами орудия преступления, свидетелей, даже киллеры имеются, а выхода на заказчиков и исполнителей нет. Даже если представить идеальный расклад, убийца захвачен на месте преступления, с оружием в руках и готов давать признательные показания, это ни к чему не приведет. Решительно. Потому что дальше киллер начинает нести какую-то ересь про то, что ни с кем не встречался, деталей преступления не обсуждал, заказчика не знает и даже жертву увидел впервые хотя каждую морщинку и каждый волосок на его физиономии писать может лучше его родной мамочки. А как такое может быть? И ему не верят, и орут в уши, и колотят дубинками по почкам, чтобы не фантазировал, а до конца. Впрочем, есть путь, тоже классический. Через заказчика, через кому это выгодно. Что нетрудно просчитать, сузив круг подозреваемых до пары-тройки человек. А далее в стандартном варианте расколоть убийцу, который сдаст заказчик или укажет на посредника. И так от человечка к человечку. Ведь когда заказывают жертву, кто-то же должен выполнить заказ. Пусть даже заказ идет через третьи или четвертые руки. И если эти ручки перехватить и за спинку заломить, или пойти от заказчика, от его окружения, Например, от телохранителей, партнеров или членов семьи, которые что-то могут знать. И, если их спросить, пригрозив на армии в пресс-хате, а то и самого подозреваемого притянуть и постращать. И, вцепившись за оговорчики несовпадения, словно бульдог в ляжку, потащить. Или, напротив, никак не проявляя себя, начать следить, подглядывать, подслушивать. И так рано или поздно добраться до первоисточника. Конечно, можно зачистить посредника, который знает. Но чтобы его зачистить, придется кого-то нанять, и образуется новый след, новые свидетели, гильзы, отпечатки. Можно и следующего размножить следы. И чем больше вокруг совершенного преступления нагромождается новых эпизодов, тем легче следователям до да правды докопаться. А тут нет. Нет здесь человечков, по которым пойти. Есть заказчик и исполнитель, который друг друга в глаза не видели, а друг друга не слышали. И есть посредник, которого, считай, нет. И даже догадываясь, даже зная, кто заказчик, как доказать его злой умысел, когда он будет только плечами пожимать, услышав такие странные обвинения. Ну или если представить невозможное, вдруг он раскается, расколется, бухнется на колени и начнет бормотать про какие-то сайты, которые не здесь, а за пределами досягаемости и меняются чуть ли не каждый день. И даже что-то такое выцепив, как этот бред в суд нести. Тупик? Ах, ну да, еще подготовка преступления, по которой нетрудно. Или трудно. Или невозможно, так как информация собирается разными, не связанными друг с другом людьми. Куда-то там посылается и свои воедино кем-то неизвестным. Хрен его знает, за каким бугром. И даже сам монтажер, скорее всего, не знает, что он склеивает и где тот адрес. То есть в этом случае ниточку, соединяющую заказчика и исполнителя, не просто рвут, а шинкуют на мелкие обрывки, которые, если узелками вязать, то жизни не хватит. Имеет место странный случай, когда изобилие информации равно ее отсутствию. Опять тупик. И что дальше? С какой стороны зайти? Снова делать заказы, может быть, десятки, чтобы поймать их на ошибки. Только будет она или нет? Скорее всего, нет, так как в главном они не ошибаются, разделяют всех со всеми, не давая соединить информацию воедино. Можно выловить еще с десяток киллеров, которые назовут мейлы, Можно вычислить их командиров и наблюдателей и вытрясти из них мертвые ссылки на одноразовые сайты. Можно найти бомжей, которые эти мейлы и сайты открыли. И что дальше? Можно попытаться стать дилером и подгонять им заказчиков, получая взамен обезличенные деньги. Наверное, их можно ухватить на каждом этапе, но невозможно в целом. Почему? Потому что масштабы. Но ведь должно быть что-то похожее, какие-то аналогии, потому что в этом мире ничего нового изобрести нельзя. Стоп. Масштабы. Вот нужное слово. Если говорить о масштабах, то надо говорить не о типичных преступлениях, которые всегда ограничены ресурсами, а, если по аналогии, так-так, общеизвестно, что самые трудно раскрываемые преступления – преступников-одиночек, которые, ни с кем не общаясь, не советуюсь, и никого не ставив в известность, пошли и кого-нибудь зарезали. Это почти всегда висяки. Но есть еще одна категория преступления, которую любой следак зубы сломает. Что это? Преступления, заказанные государством. Потому что те самые масштабы. Именно так работают их шпионы у нас или наши разведчики у них, когда из множества осколков складывается мозаика операций. Когда одни готовят маршрут, другие фиксируют места подметки, третьи обеспечивают ложные маршруты и цели. Четвертые отслеживают подходы, пятые страхуют, шестые, если надо, кидаются под колеса погони. Седьмые прорабатывают юридическую защиту. И так до бесконечности. Причем готовятся операции годами, то есть тот шпионский маршрут прорабатывается не накануне, а сильно за может быть за год или три до того как. Готовятся людьми, которые не представляют, для чего они под видом туристов снимают на видео ту или иную улицу, сквер или урну. И этим масштабам можно противопоставить только масштабы, только если следить за всеми работниками посольств и дипмиссий, за всеми туристами и бизнесменами, прибывшими от них к нам или от нас к ним, и внедрять своих людей в спецслужбы, вербовать предателей агентов влияния, и собирать биллионы бит информации, которые хранить десятилетиями, сортируя и раскладывая по полочкам, и востребовать, когда что-то такое совпадет. И совершать такие преступления раскрывать их может только государство, причем не бедное, которое располагает тысячами, вернее, десятками тысяч исполнителей, сотнями единиц транспорта и самой передовой техникой. Как такое преступление, на которое работало целое государство, может раскрыть какой-нибудь районный следователь или даже особый важняк? Да никак. Вот и ответ. Ответ в масштабах. Кто-то, черт его знает кто, смог додуматься до главного. Смог, готовя преступление, расчленять его на множество отдельных, никак не связанных друг с другом фрагментов, которые каждый сам по себе и никакой информации не несут. Но собранные вместе образуют единый, хорошо продуманный сценарий. И все исполнители растаскиваются по углам так, чтобы не столкнуться друг с другом даже случайно. И придерживаются на маршрутах, а если встречаются, то только в масках. И на месте загадки не мелькают, чтобы, появившись там раз и сделав свое дело, тут же исчезнуть. И ни один следователь, или даже целая бригада следаков не способны перебрать эту мозаику по эпизодам. Просто ни сил, ни времени не хватит. А если вспомнить, что часть утилизации маскируется под несчастные случаи, то тут вообще никаких шансов. Вот почему он не смог ухватить их за хвост, потому что они отбрасывают его, как ящерица, свой хвост. И таких хвостов у них не один, а сотни. Вот и все. Можно сушить весла. Что называется, приплыли. Он может поймать их за хвост, может ухватить три десятка хвостов и остаться ни с чем. Это даже не трудно, потому что фирма не заморачивается подбором суперпрофессионалов, как это делает он. У них совсем другой концепт. Они набирают пушечное мясо, которое дальше своего окопа ничего не видит. У них каждый сверчок на своем шестке сидит и не отсвечивает. Им тех хвостов не жалко. И не страшно, если их оторвут. И это суть их технологий, разделяя и властвуй. Они исключили любые внутренние контакты, давая весь объем требуемой информации обезличенно. Это отдельная тема, потому что без этого вся их схема стала бы нерабочей. Они знакомят киллера с жертвой, его маршрутами, местом действия и вариантами развития событий в форме виртуальной игры, где тот бегает курсором по экрану. И это работает. Это работает лучше, чем если бы убийцы топтались на месте, потому что в игре их учат действовать на рефлекторном уровне, не допуская самодеятельности. И они так и действуют. И побеждают. Ведь так можно любого человека натаскать под сценарий уникального специалиста, как тот снайпер. То есть система работает в обе стороны. В простых стреляках используют одноразовое пушечное мясо, а для особых заказов подыскивают суперпрофессионалов. И каждый в той цепочке занят своим делом. Кто-то снимает кальку местности, кто-то отслеживает объект, выясняя его маршруты и привычки, кто-то придумывает под них сценарий, а кто-то разбирает сценарий по шагам и подбирает подходящий инструментарий и исполнителя. А после программист впихивает весь объем полученной информации в игрушку, где по экрану бегают разноцветные фишки, по тем самым улицам и помещениям, и жертва на картинке как живая, и прицел как настоящий. А, киллер. Он в этом раскладе лишь мелкий исполнитель, лишь безликое продолжение той программы. Синенькая или зеленая фишка, которая соскочит с экрана, чтобы побежать по знакомому маршруту и в конце его убить, взорвать или отравить. Всего лишь. И это уже круче, чем игры в шпионов, потому что шпионов бывает ловят с поличным или вычисляют через кротов, а здесь попробуй. И победить такую стоглавую тысячехвостную систему Невозможно, потому что нет ни никаких щелей и изъянов. Это все равно, что играть в одиночку в футбол против десяти сборных команд, разом выпущенных на поле. Разве можно в такой ситуации забить гол? Ни единого, даже призрачного шанса. Или? Без или. Все, что можно было попробовать, он уже попробовал, при известном результате. Он просто не мог представить себе таких масштабов, и его доморощенная возня была смешна и безнадежна. Он был обречен изначально. Против лома нет приема. Стоп. А что дальше в этой детской поговорке? А кроме того же лома. Кажется так? Да, верно. А кроме того же. Только у них лом, а у него спичка. Спичка и лом не перебить. И все же в этой поговорке что-то есть. Какой-то скрытый смысл. Потому что лом – это масштабы, когда сотни исполнителей, каждый на своем месте, не знает про другого, и все это в сумме. Масштабы сумасшедшие. И отсюда возможности запредельные. Если сузить эту схему до нескольких человек, то вычислить ее будет проще простого. Но у них масштабы, которые лом. Еще раз. Масштабы. Сотни. А может быть тысячи людей, включая диспетчеров на телефонах, и никто ни о чем. Разделяя властвую. Можно уцепить частности, нельзя ухватить все. И все же лом. Лом, который масштабы. А ну-ка. Ведь если масштабы, то они во всем масштабы, так да, во всем. Масштаб, он и есть масштаб, который не меняется просто так, потому что заданный. Масштаб – это постоянная величина, ну да, постоянная. А ведь это зацепка. Еще не понять какая, но, кажется, в этой безнадеге пальцы нащупали какую-то опору. Лом. Масштабы. Ну-ну, дальше. Имея такие масштабы, их надо поддерживать. В ловле шпионов участвовало целое государство – используя все свои ресурсы. А тут? Тут масштабы, пожалуй, круче будут, ведь это фактически пирамида. И чтобы удержать в равновесии такую махину, нужны деньги, причем сильно маленькие. Где их взять? Откуда они добывают деньги? Ясно, откуда из заказов. И если не имеет заказов, то придется пожертвовать частью исполнителей, снизить качество и охват территорий. И коль они работают по законам бизнеса, а именно так они работают, то им нужны заказы все больше и больше. Это же элементарно. Нащупал новый товар, который имеет спрос, наращивая изготовление, наполняя рынок, пока конкуренты не проснулись. Для этого расширяй производство, набирай побольше работников, улучшай качество обслуживания, раскручивай рекламу, налаживай дилерские сети. На это требуются дополнительные средства, которые все в тех же заказах. Потому что в банк за кредитом под такой товар не пойдешь. И далее по кругу. Ищи новых заказчиков, завлекай, убеждай, демпингуй, улучшай уровень обслуживания, хоть и шкуры вывернись. Бесконечное веретено, в которое они попали, должны были попасть, потому что законы рынка еще никто не отменял. Спрос рождает предложение, а предложение должно раскручивать новый спрос через деньги, а деньги приходить через клиентов. Иначе эта пирамида развалится, ну или в лучшем случае захереет. И кто-то, даже из тех же заказчиков, что пошустрее, перехватит твой рынок. Потому что святое место пусто не бывает, а спрос он в Африке спрос. Нет, остановиться и даже притормозить они не могут. Им надо бежать, темпы наращивать, чтобы успеть, чтобы не опоздать. И коли так, то искать их нужно. Через масштабы. А не киллеров по странам и весим по одиночке отлавливать. Масштабы их сила. Но масштабы же их слабость. И это тот хвост, за который, если ухватиться, не отстегнется. Потому что это не хвост, это хребет, становой хребет их бизнеса. А хребет так просто не отбросить. Вот оно решение. Трудное, но гарантирующее, нет, обещающее удачу. Потому что зарекаться в этой драке уже не хочется. Но и выбирать не приходится. Все другие методы уже перепробованы. Так что остается этот. Остаются масштабы. Глупой была смерть. И странное, всего один сугроб на весь город был. Пришел циклон, коммунальные службы выгнали на улицу всю технику и стали чистить, сгребать и вывозить. Но вывозить не успевали, тогда стали сваливать снег на пустыре, чтобы убрать потом, когда циклон ослабнет. Вполне разумное решение, и очень не маленький сугроб получился. Его, конечно, обнесли ленты с флажками, повесили предупреждающие таблички, потому что Европа. А через два дня, когда эту гору стали разгребать, в ней обнаружили тело. Мертвые, совершенно случайно, просто врубились, подцепили, подняли и свалили в грузовик. И тело вывалилось. Мертвый человек в красной куртке с капюшоном. На шее шарфик, а лицо белое, обледенелое. И все ахнули и стали звонить в спасательную службу, полицию и пожарным. И службы понаехали с мигалками оградительными лентами. Сугроб тот перерыли и просели, но никого не нашли, кроме замерзшей собачки с ошейником и поводком. Как в ту снежную гору попал несчастный, Почему его не заметили, никто ответить не мог, все только терялись в догадках. Судебно-медицинская экспертиза показала, что это типичный несчастный случай. Потерпевший умер от переохлаждения. Вскрыли дохлую замерзшую собачку. Наверное, хозяин гулял с ней вечером, она забежала по своей собачьей надобности за сугроб, и его туда затащила. А потом он стал собирать отходы ее жизнедеятельности совочком в пакетик. Их просеяв в снег тоже нашли. Мужчина, может быть, вдруг почувствовал себя плохо, голова закружилась, он присел или потерял сознание и упал. И тут разгрузили ему на голову пять кубов снега. Выбраться самостоятельно он не смог, мобильник у него был разряжен, а услышать крики о помощи и собаки из-под снега никто не мог. Такая вот приключилась трагедия, причем не где-то в Альпах или в лесу, а в самом центре Европы, в небольшом уютном городке, где никогда ничего подобного не случалось. Итогом трагедии стало переизбрание мэра и создание специальной станции для снега с капитальным забором, автоматическими воротами и видеонаблюдением, под которым муниципалитет выделил немаленькие деньги. Хотя в том городке снег только два раза в год по праздникам выпадал. И тем не менее.